Глава 2 Внимание! Получено легендарное достижение «Власть слова». Ваши слова активировали континентальный ивент вне стандартных сценариев. Вам присвоен уникальный класс «Малейфик Хаоса». Вам присвоен престиж-класс «Барда древних песен». До получения инструмента осталось 5, 4, 3. Раздался тонкий свист. Я задрал голову, глядя на стремительно увеличивающуюся тень. «Бль!» — громкий «блям» я слушал уже на точке возрождения. Я сидел на заднице, облачённой в рваные штаны неопределённого цвета и такую же рваную рубаху, явно из одного комплекта со штанами. Рядом валялись заботливо подсвеченные системы осколки мифического рояля. Видимо, сработало моё проклятие, и подарок небес был доставлен со скоростью, превышающей паспортные нормы. В осколках копался кошмарик, выискивая какие-то ошмётки. Меня терзало сильнейшая дежавю. Я все же осмотрелся. Вокруг лежала каменистая равнина. Серое небо и серый камень до горизонта. Осколки гранита устилали землю. В нескольких километрах виднелась какая-то светящаяся точка. Я принюхался. Чуть влажный воздух пах мокрым камнем. Ветер завывал на одной ноте. Было зябко. Я сошел с черной таблетки круга возрождения. Острые грани камня, чуть зализанные ветром, неприятно кололи ноги в куче хлама отыскалась струна как ни странно всего одна а еще длинная палка вообще без каких либо опознавательных знаков впрочем ее не брали даже когти измененной лапы подбежавший кошмарик быстро и профессионально обгрыз конец неловко ступая по камням я отправился в сторону светящейся точки наконец то впервые за последние месяцы было время спокойно поразмышлять никто рядом не пытался меня убить Никто не просил денег, не решал организационные вопросы и не звал куда-то бежать. Чат молчал. «Хм, он просто до сих пор заблокирован». «Ну, ладно». Не было сообщений от администрации. Никаких. Ни тревожных воззваний, ни уведомлений. Журнал заданий порадовал одной записью «Сдать квест», полученный от Владыки Хаоса. «Я шел, а небо из серого становилось черным. Появились первые звезды». Звезд становилось все больше и больше. Точка на горизонте светилась ярче. Хоть и начала теряться на фоне светящегося великолепия неба. Я завороженно замер, запрокинув голову. Какая красота! Такие ощущения я испытывал далекие века назад, вырвавшись из города, в котором совсем не видно звезд на берег теплого моря. Тишина позволяет услышать песню бездонного ночного неба. Бездна, которая манит и ласкает тёплым ветром. Я чувствовал себя хорошо. Сколько времени утекло с тех пор, а кое-что так и осталось неизменным. Мало кому я мог признаться в том, что людей я не любил, не любил толпу, и вообще, одному мне было хорошо. Но загадки. Всегда и везде я видел загадки. А ответы на них могли дать только люди. Пришлось пробить скорлупу и спрятать внутри себя ребёнка которому всегда четыре, который, искренне радуясь всему новому и интересному, управлял все более взрослым человеком, задавая свои бесконечные «почему» как команды наведения на цель. Сначала ответы искались, потом создавались, затем выбивались. Оболочка росла, и вот, четырехлетний ребенок в доспехе из бессмертного цифрового кода с огромной дырой на месте сердца и вопросом «почему». Вопросом лезвием отточенным до неимоверной остроты, разрезающим души, судьбы и, как оказалось, время. Вопросом, который... «Привет, филин!» Голос подобной ударной волне заставил меня подпрыгнуть, частично трансформируясь. Кошмарик растворился в воздухе. Я огляделся. Погрузившись в свои мысли, я как-то незаметно дошел до источника свечения, коим оказалась арка портала. Рядом с аркой Сидел огромный каменный сфинкс, сделанный из того же материала, что и все вокруг. «Драсте!» Я разглядывал сфинкса, сфинкс разглядывал меня. Огромный каменный кот с человеческим лицом внушал. Все его тело, сделанное из камня, незаметно для глаз стекло Сосредоточив внимание на какой-то части, я видел лишь камень, но стоило отвести взгляд, и уже не найдешь тот участок, который ты только что разглядывал. То же самое было и с лицом. В данный момент у сфинкса было лицо молодой девушки, но буквально пару мгновений назад у него было мое собственное лицо. Так мы и смотрели друг на друга. Я бы сказал, тупили, но лично мне было интересно, что скажет мне ожившая статуя. А мог ли тупить сфинкс, я даже не представляю. Первым нарушил молчание мой собеседник. «Ты ведь хочешь отсюда выйти, да?» Детский голос сильно диссонировал с внешностью. Но был приятнее инфразвука. Хочу и выйду, а ты мне, видимо, будешь мешать? Настроение мое было благостным, почему бы и не поговорить. Подраться мы всегда успеем. При этих словах я моргнул. Сфинкс снова изменился. Теперь его тело покрывали тысячи небольших каменных колючек. Лицо стало капризным, детским. А я тебя не выпущу. Хе-хе-хе. Змеиное шипение. Очень. В общем, я почти проникся. Тогда я тебя поколочу. Или убью Могу прямо сейчас начать. Как убивать кусок гранита с мерзким характером, я не знал. Но не исключал, что скоро что-то придумаю. Ты разве меня не боишься? Сфинкс уже не таясь, начал меняться. Гладкое кошачье тело и лицо кошмарика. Нижняя челюсть начала раскрываться все шире и шире, выпуская три длинных гранитных щупальца. Те, несмотря на свое явно каменное происхождение, активно шевелились, раскрываясь в причудливый цветок, и все это обрамляли длинные кривые зубы. Я задумчиво поскреб пальцем кончик щупальца, высекая искру. «А должен?» «Нет, поймите правильно, но за последнее время я видел столько всякого дерьма, что сейчас практически не внушало». «А так?» От тихого голоса Лены я вздрогнул. Ее лицо Такое знакомое стало новой маской сфинкса. Глаза закрыты. Он приблизил ко мне свою морду, лицо, в общем голову, и открыл глаза. Два серых льдистых глаза, точь в точь как. Еще несколько глаз открылись на щеках, потом на лбу, и скоро весь сфинкс был покрыт глазами, и все они с любопытством уставились на меня. С трудом проглотив вязкую слюну, я прошипел в ответ в раз пересохшим горлом. Видали мы карликов и покрупнее. Делаю шаг вперед и с затаенной нежностью провожу по лицу любимой женщины, активируя подчинение. Заклинание срабатывает. Пропусти меня. Хорошо. Сфинкс принимает вид огромного персидского кота и сворачивается клубочком, начиная громко урчать. Бегу в сторону портала. Остается 10 метров, 8, 2 шага, шаг. Миг темноты и я наблюдаю на горизонте светящийся портал даже не понял что меня убило странно заклинание ведь сработало обращаюсь к птицей и лечу к порталу туча каменных осколков превращает филина в облако перьев проливаюсь мясным дождем и дубль два приземляясь за километр от портала начинаю бежать сфинкс в этот раз с лицом какого то гоблина с любопытством ждет моих действий я все ближе пять метров четыре три Шаг. Ну а почему бы и нет. Садоманте им же прокатило. Активация, темнота. Видимо, это был какой-то неправильный камень. По возвращению увидел кусок камня, бывшего недавно лицом моего стражника, аккуратно стоящим на постаменте. Со стороны лица торчала моя голая задница и кусок затылка. Смотрелось её произведение искусства так себе. Сам же Сфинкс, покрытый каменными перьями, безмятежно сидел на том же месте с издевательской улыбкой на абсолютно целом лице мужчины средних лет. Вновь активирую все свои способности и ожидаемо разбиваю кулаки в кровь, а беспощадный камень сфинкса не полегчало. После моей безуспешной попытки отгрызть лапу монстра, с интересом наблюдавший за мной страж, выдал своим убойным голосом. «Поговорим?» Я с сомнением оглядел неуязвимую статую, которая снова поменяла свой внешний вид, не утратив впрочем былой монструозности сплюнул кровь вместе со осколками зубов и с сомнением промычал ну попробуй филен ты меня разочаровываешь. мне про тебя столько всего рассказывали что ты дед человек редких качеств изворотливого ума и неуемного воображения а диалог с таким фактурным персонажем как я ты начинаешь с банальной драки ну как так а поговорить Страж улегся передо мной, положив голову на каменные лапы. Я сплюнул еще раз и провел языком по свежеотросшим зубам. «Слушай, кем бы ты ни был, ты глумишься? Ты же чертов сфинкс!» Последний мой диалог со стражем какой-то неведомой херни вылился в континентальный ивент перессоривший меня с доброй половиной этого самого континента. И это с учетом того, что предыдущий страж даже говорить не умел. Так что нафиг, нафиг, и не таких ушатывали. Или моя аналогия неверна? Я уселся на землю, усыпанную каменной крошкой, а подумав, лег, уставившись в небо. А в чем-то ты прав, наверное. Только мне кажется, что ты переоценил свои силы. Ты не сможешь меня убить. Да ну! С чего такая уверенность? Лежать на твердом холодном камне оказалось неудобно. И я, перевернувшись на бок и подперев голову рукой, уставился на собеседника. — Ну, хотя бы потому, что я живу с ускорением времени в десять тысяч раз. То есть за одну секунду моего субъективного времени для него проходит что-то около двух с половиной часов. — Аргумент. Ты эскин? — Это же логично. Что тебя смущает? — Ничего. Просто я встречал всего два полноценных машинных разума. Первый — главный эскин игры, которого я учил видеть сны, а у второго давно и основательно поехала крыша. Этот псих, управляющий моей недвижимостью, умудрился запустить мне процесс распада личности. Едва уцелел. Пришлось пригрозить разрушением ядра. Вот и скажи мне теперь, что вы вообще такое, осознавшая себя нейросеть?» Искин замолчал, а я считал секунды, умножая их на десять тысяч. Сутки на обдумывание вопроса? Хотел бы я когда-то... Странный вопрос, особенно от тебя. Сфинкс опять стал похож на огромного ежа. «Слушай, умник, если ты не в курсе, у меня тут нет доступа в сеть, и я не могу загуглить, что такое современный машинный разум. Мои знания устарели на три века». «Эти? Нет». Сфинкс улыбнулся, а меня слегка передернуло, потому что пасти на тот момент у него было ровно шесть, и раскрылись они в самых неожиданных местах. «У тебя даже есть статья на этот счет». Да ладно. Заявление Эскина было очень странным. Это вообще была статья по философии и вопросам этики. Она основывалась на достаточно спорных тезисах и была напечатана в каком-то совершенно левом журнале. Но то, что ты попал пальцем в небо, не отменяет того факта, что ты попал. искины действительно многослойные нейросети, частично повторяющие структуру живых организмов. Как оказалось в итоге, структура определяет функционал. Стоп, но ведь я указал там необходимость дублирования структуры живого организма именно потому, что мы не понимаем, как она работает. До сих пор не разобрались? Или не нашли более, эээ, оптимального варианта, чем человеческий мозг? чего же? Нашли. Только возникла проблема коммуникации. Специфические задачи решаются совершенно другими структурами. Но если речь идет об аналитической машине, то ничего принципиально нового не возникло. Структура усложнилась, но не изменилась. А как же мечта фантастов от науки, скажи нет антропоморфному мышлению? Типа, нужно искать новые пути? Опиши желтый цвет. Туше. Хорошо. А как мыслят те, которые другие? Никто не знает. Я скептически поднял бровь. Универсальный черный ящик. С одного конца запихиваешь исходные данные, с другого получаешь ответ. Как именно и по каким алгоритмам происходит поиск этого ответа, отслеживается. А вот с пониманием до сих пор проблемы. Хотя они все такие. Есть чисто алгоритмические машины, заточенные под решение конкретного класса задач. Есть антропоморфные создания типа меня или самума, которые частично повторяют структуры человеческого мозга, а есть другие. Они работают с десятимерными структурами и мыслят категориями инвариантностей. К их помощи прибегают, когда задачи требуют расчета, например, темпоральных цепей. Даже не расчета, а конкретного результата этого расчета. Стоп, погоди. Если эти твои коллеги по мыслительному процессу не взаимодействуют с людьми, «То как возникла ситуация с планом боли? Что за странный парадокс?» О, «Тут ситуация складывается интересным образом. Запрос управляющего из кино на основные мощности одного из крупнейших алгоритмических серверов привел к возникновению обратной связи, обращенной во времени, вследствие чего тело кристалла сервера превратилось в антиматерию. Никто ничего не понял. Все в панике бегают». И был большой бум. Мое воображение позволило мне представить эффект появления куска антиматерии серьезной массы. Неужели на меня еще и локальный геноцид повесят? Нет, не было большого бума. И маленького тоже. Сфинкс мерзко хихикнул. Процесс был управляемый, и ядро компьютера стабилизировалось. Энергии, правда, он теперь жрет массу, но кто ее считает? Я задумался и результат мне не понравился. «Слушай, Сфинкс, тебя вообще как звать?» «Умником и зови. Я аналитический искин МГУ, а тут, скажем так, подрабатываю. Сейчас у меня идет четыре лекции». «Хорошо, умник, объясни мне болезному, а почему до сих пор человечество не заселило все ближайшие звездные системы с такими-то технологиями и с такими энергиями?» — добавил я, пытаясь высчитать в уме, Сколько мощности требуется на стабилизацию куска антиматерии в несколько килограмм весом? Люди, техническую проблему заселить, как ты выразился, все соседние звездные системы нет. Собрать корабль, соответствующий задаче, две недели сроку. Искин опять хихикнул, весь облик его потек. И передо мной предстало лицо красивой женщины. Из готовых компонентов. Зачем-то добавил он. это не ответ Я возмутился, представив, сколько секунд я бы размышлял перед тем, как рвануть в сторону какой-нибудь Альфа-Центавра. Две или все же три? Вполне себе ответ. Как только первый звездолет покинет гравитационный колодец звезды, процесс будет неконтролируемым. Даже квантовая связь, которая, по сути, мгновенно, не дает иллюзии контроля. Изменение течения времени отрежет анклаву людей друг от друга, надежнее любых законов и ограничений. Пройдет совсем немного времени, и разница темпоральных потоков приведет к совершенно непредсказуемым онтологическим расхождениям. Люди могут зачать жизнь, не более. Мы даже не вышли на уровень цивилизации второго типа. Мы используем меньше процента энергии звезды, но нам ее хватает на все. Синтез любых материалов, решение практически любых задач, бессмертие. Так что, Филин, смирись, тебя отсюда не выпустят. Не понял. Действительно, данный выверт нашего диалога остался для меня загадкой. Причем тут я? Фактор личности. Тот уровень взаимодействия, на который ты способен, фактически уничтожает области невозможного. Когда ты только появился, это было теорией. Сейчас это подтвержденная гипотеза. Ты не бог, ты рука бога. Вероятность того, что в результате твоего свободного взаимодействия с нашей цивилизацией она самоликвидируется или примет какую-нибудь нежизнеспособную форму, исчисляется десятками процентов. И что самое парадоксальное, твоей вины в этом нет. Что за бред? Какое нынче население земного шара? Почти 70 миллиардов. Умник отрастил лишнюю пару лап. И среди семидесяти миллиардов нет ни одного человека, подобного мне? Не верю. Правильно делаешь. Но тут есть несколько факторов. О них я тебе рассказать не могу. Может, мне самому застрелиться или самоудалиться? Типа во благо человечества? Это, кстати, хороший выход, — серьезно ответил Сфинкс. А ты согласишься? Иди нахер! Мы молчали. Я снова пялился на небо от постоянных метаморфоз умника, уже начинало мутить. «Ладно, верю. Не понимаю, но верю. Объясни мне другое. Что за прикол с душой? Почему не могут существовать две копии одной личности?» «Творчество. Алгоритм творчества так и не найден. Созидать что-либо способны только люди. Это стало аксиомой просто потому, что понять первопричину так и не смогли» объясни все наличием души у вида Homo sapiens. И чем же нынче объясняется тот факт, что у человека есть душа? Все просто. Разум — это уникальная суперпозиция волновой функции. В силу хитрой математики, такая суперпозиция может существовать только в единственном экземпляре. Можно запустить еще одного тебя, но у этой электронной куклы не будет желаний, вернее, нежеланий, она не сможет созидать. «И ты не можешь?» «И я не могу. Отвечать на вопросы, выполнять поставленные задачи, постигать новое, но не созидать». «Почему?» Искин пожал плечами. «И потому Искина не собрали где-то в подвале космический корабль и не рванули к другим мирам, пока человечество мнется, как восьмиклассница перед гинекологом?» «Да, нам и так хорошо». «Звучит бредово». «У тебя есть версия получше?» «Думаю, да». Я окончательно ебанулся и галлюцинирую гниющим мозгом. Или меня отправили в ад, в чистилище или в рай, я еще не определился. Но в любом случае звучит всяко разумнее происходящего. Умник стал выглядеть как кошмарик, превратив четыре кошачьи лапы в паучьи, и радостно улыбнулся. Это не фальсифицируемая гипотеза. Если все не так, как ты говоришь, тоже. А может, на меня снизошло вдохновение. «Я — герой книжки, и автор книжки сожрал марку кислоты, пребывая в творческом кризисе, и в попытке описать мир достоверно, сделал его настолько противоречивым». «И как ты это докажешь?» «Но есть одна идея». Я отошел на десяток метров от сфинкса, поднял голову к небу и проорал. «Эй, ты, автор, ты меня слышишь? Я тебе давно хотел сказать, шел бы ты нахуй! Нахуй, ты меня понял?» «И что дальше?» Умник тоже поглядел на небо. «Думаешь, что-то изменится?» «Типа автор тебе ответит?» «Филин, ты оцифрованный человек в мире компьютерной игры. Нахер ты кому нужен?» «Сам по себе, без реакции реальности на тебя». Тут небо потемнело, и на нем показались огненные письмена. «Будешь выебываться? Сделаю героем фанфика по Гарри Поттеру с любовной линией между Гарри и Драко». «Угадай, в кого я тебя подселю!» «Ты не посмеешь!» — пропищал я севшим голосом. «А я под псевдонимом!» Руки затряслись, и я ощутил стремительно накатывающую истерику. «Вся моя жизнь, вся моя личность — плод больной фантазии!» В себя меня привел булькающий хохот. сфинкс скатался по земле и практически рыдал от смеха, завывая. Немного успокоившись, он поднялся на лапы, посмотрел на мое лицо и снова грохнул. Меня такая реакция бесила, но сделать я ничего не мог. «Пилен, не плачь, только не плачь. Я тебе секрет открою. Я этим миром управляю. Не нужно на все так остро реагировать». «Хреновая шутка», — резюмировал я, успокаиваясь. «Ладно, раз ты сфинкс, то ведь по логике должен меня пропустить, если я отвечу на три твоих вопроса». правильно рассуждаешь Ты готов услышать первый вопрос? «А у меня есть выбор?» — ответил я. Интуиция вопила от ужаса, ощущая грандиозную подставу. «Есть. Можешь идти на все четыре стороны. Или удалять персонажа. Загадывай!» Сфинкс лукаво улыбнулся моим лицом. «Итак, первый вопрос. Для любого инвариантного множества в энмерном саморекурсивном пространстве Существует такая замкнутая область, для которой... 40 минут спустя формулировки теоремы. В каком виде будет существовать поле решений указанных уравнений в общем виде? э Интуиция не подвела. Ситуация действительно была сложной. Глава вторая. Завершение Ну вот, Филин, умный же человек, как ты умудряешься допускать такие нелепые ошибки? Сфинкс с каким-то странным выражением лица? Да кого я обманываю? За весь месяц я ни разу не увидел нормального выражения на лице своего тюремщика. Даже не так, нормального лица. От постоянной мешанины образов иногда начинало подташнивать. Вот и сейчас на меня пялилась скуластая морда типичного арийца, за какой-то надобностью украшенная огромной сережкой в носу. Убойности впечатлению добавлял монокль. Вот в этом месте ты бы мог легко рассмотреть общее решение для всего класса подмножеств, а не того, которое тебе показалось наиболее простым. И тогда, в общем виде, ты бы легко обнаружил следующее свойство. Тонкие лазерные лучи вспыхнули и погасли. На поверхности камня, прямо поверх моих вырезанных когтями каракуль, легли ровные ряды формул доказательства. И тут совершенно ясно, что твое решение, справедливое для выбранного подмножества, с разномерностью n, не более трех сигма, совершенно неприемлемо. Оно противоречит вот этим выведенным свойствам. Снова вспышки лазера. «Ага». «И как я должен был догадаться об ошибочности своих выводов при полностью верном порядке решения?» «А это, Филин, ты мне сам должен объяснить». Я уставился на свои конспекты. Для понимания, поле, размером с футбольное, было исписано убористой наскальной росписью. Что приятно, у меня всегда было сколь угодно много времени для решения заданного вопроса. «Ну да, куда нам, собственно, торопиться?» Через пару часов созерцания ровных строчек формул перед собственным внутренним взором до меня начало доходить. «Поздравляем, ваш интеллект повысился на 10 единиц. Доступны улучшения». Привычно отмахнувшись от системки, я прошелся по поверхности камня и с противным скрипом зачеркнул пару формул. Итоговый вывод совпадал с предложенным сфинксом. Тот поощряюще подмигнул, будем считать это глазом. «Слушай, филин». «Оно тебе надо? Ты ведь можешь сдаться!» «И что будет в случае моей сдачи?» Я тоскливо посмотрел в серое небо, затянутое облаками. «Я дам тебе права модератора на весь этот мир. Пиши для него законы, заселяй. Ты ведь хотел быть богом, вот и будь им. Для искусственного интеллекта ты слишком похож на человека. Мою личностную матрицу непрерывно тестируют миллионы людей круглосуточно». В каком-то смысле я намного больше человек, чем ты. Я умудряюсь в этом убедить сразу всех. Ты же еще не убедил даже себя самого. А если я не сдамся, что тогда? Тогда мы продолжим. Математика — интересная наука. Вполне возможно, ты в какой-то момент и найдешь ответ на мой вопрос. Ответ на твой вопрос? А он вообще существует? Посадил меня за решение математической задачи? которую человечество не смогло решить даже за последние несколько сотен лет, прошедшего мимо меня прогресса. Задачу, которую не могут решить специально созданные машины, для которых прошли тысячелетия субъективного времени, в поисках ответа. И не говори, что это не так. Я бы и сам так сделал, будь я... Иллюзия достижимости, бля. Но ничего, времени навалом. Обучишь меня всем имеющимся знаниям человечества и вперед на нерешаемую задачу». Лавры Сизифу не дают покоя. Возможно, ты прав. Но игра должна быть честной. Это законы мира, которые даже мы, настоящие боги этого мира, не имеем права нарушать. Если я имею право задать на такой вопрос, значит и ответ есть, и выход. «Ладно, поверю для разнообразия». Какая, в конце концов, разница? Слушай, раз ты владыка этого места, так, может, того? Но… Передо мной возник деревянный столик. На столике была синяя фарфоровая тарелка. На ней лежал альбом плотного картона. ЛСД. Флегматично подсветила система. э Я задумчиво смотрел на наркотик и соображал. Сфинкс снова подмигнул. Ладно, пусть и этот тоже будет глазом для моего душевного равновесия. Вообще-то я хотел, чтобы ты время ускорил. А то, когда я закончу решать твои загадки, пройдет столько времени, что меня просто забудут. Ты так тщеславен. Как весь первый курс театрального института? Думаю, это возможно. Тысячи хватит для начала. Мир слегка мигнул. Годится. Вернемся к нашей задаче. Интерлюдия вторая Где-то в реальном мире Интеллект плюс 10, интеллект плюс 4, интеллект плюс 1, интеллект плюс 10, интеллект... Это в реальном времени? Да. Экран в очередной раз мигнул. Докладчик задумчиво смотрел в аудиторию, в которой в этот самый миг было всего два человека. Их лица скрывала тень. «Михаил, знаете, полторы сотни лет назад существовала партия радикального принудительного прогрессорства, террористическая группа. Никогда не слышал. Еще бы. Они были настолько убедительны в своей программе развития цивилизации, что это был тот самый случай, когда весь мир объединился и предал информацию забвению. И, наверное, это был единственный раз, когда затея действительно удалась». И что же страшного они сотворили? Почти сотворили. Это была та история, которая едва не завершилась полной катастрофой. Эти, несомненно, талантливые молодые люди, средний возраст террористов не превышал 25 лет, собрали гигатонную термоядерную бомбу и уже отвезли ее в Сибирь. Там, в окрестностях города Ноябрьска, была десятикилометровая шахта. Осталась после глубинного исследования литосферы. Туда эту бомбу собирались поместить с тремя лидерами движения. Слова говорившего прервало шипение газированной воды. Перехватили их в последний момент. «Они собирались уничтожить планету?» — задал уточняющий вопрос докладчик. Экран снова мигнул. «Нет, они хотели закопать свою бомбу и выдвинуть требования. Я вот сейчас понимаю, что могли испытать люди, которые им противостояли» если бы в вопросе своем были так же некомпетентны, как мы сейчас. Тогда, повторюсь, катастрофу предотвратили в самый последний момент. Нам уже не удалось. «Да что такого ужасного в происходящем?» Второй голос сочился раздражением. «Он оттуда не вырвется! Это невозможно! Мы взяли лучшего специалиста! Он не ошибался до этого! На этот раз ловушка безупречна!» «Вы до сих пор считаете, что мы имеем дело с человеком?» «Александр Никодимович, вы доклады своих аналитиков читали?» «Читал. Они написали какую-то чушь. Не понимаю, зачем они его засекретили?» «Минутку. А откуда вы о нем знаете?» «Оттуда. Я его тоже читал. И, признаться, не замени я сердце обратно на биологическое. Мой имплант закоротило бы во время чтения». Филин не человек. Он человек, молодой идиот, которому сильно везет. А вы не задумывались, почему ему так везет? Что именно в нем не так? Это пусть психиатры разбираются, что с ним не так. Я не понимаю вашей паники по поводу происходящего. К чему вы ведете? Позвольте, я закончу упомянутый выше исторический экскурс. Так вот, то, чего захотели сторонники радикального прогресса, И то, что заставило меня вчера отдать распоряжение об экстренном расконсервировании программы космической экспансии, звучит довольно просто. Я бы даже сказал по-народному. И я бы предпочел подчиниться, пока то, что мы называем филином, не вырвалось из нашей безупречной ловушки с теми знаниями, которыми мы его прямо сейчас так любезно снабжаем. Так чего, черт возьми, хотели те террористы? о о, -о. У них было очень остроумное требование. Простите за вульгарность, но приведут дословно. Съебали с планеты! Интерлюдия третья Ахметов Михаил Алтызбаевич сидел в кресле и задумчиво смотрел на монитор. Интеллект плюс три, интеллект плюс два, интеллект плюс два, интеллект... На столе перед ним лежали четыре пистолета. Два револьвера, один автоматический пистолет с наполовину пустым магазином и один игольник с толстым стволом со встроенным разгонным контуром. Новомодная игрушка, эдакая портативная пушка Гаусса, ещё не так давно по габаритам не уступавшая небольшому домику в полтора этажа. Проблема была в том, что пистолеты не хотели стрелять. Конкретно, не хотели стрелять у Михаила. Мир трещал по швам. Такая удачная идея обернулась полной катастрофой, на фоне которой даже предыдущие события вроде «Краха парадигмы» и «Слома цивилизованной формации» смотрелись крайне блекло. Отчет просто и незатейливо объяснял, кем станет Филин после того, как сможет ответить на все загадки из кино. Перед его глазами было первое официально задокументированное покушение искусственного разума на человечество. В контексте самого существования псевдоживых кремний-органических кристаллов это скорее будет убийством по неосторожности. Ведь при попытке образумить Искины ответ неизменно был одним. Такое невозможно. Оценив все последствия, новый начальник отдела, который уже успели переименовать в отдел согласования апокалипсиса, снова посмотрел на отчет. Поняв, что именно приближается, Офицер в отставке решил уйти от ответственности за грядущее разрушение мира простым и понятным методом и столкнулся с определенной проблемой. Сначала в барабане было четыре патрона и два пустых места. Судьба хранила Ахметова, давая ему однозначные намеки о его необходимости. За последнюю неделю он уже трижды играл в русскую рулетку и был до сих пор жив. Барабан провернулся, ствол направлен в рот. Щелчок, ствол направлен на зеркало, выстрел бьет по ушам. Архаичное оружие больно отдает в руку. Снова ствол в рот, снова щелчок. В треснувшее зеркало отправляется очередная пуля. Ну, вот и все. Больше теория вероятности не властна. Дальше два патрона подряд. Щелчок, озадаченный взгляд, и снова пуля в разрешеченную стену. Пять щелчков, снова ствол на себя. Убедиться, что патрон стоит напротив ствола, ствол в висок, щелчок, пять щелчков, выстрел в стену. Из стола извлекается второй револьвер с полным барабаном патронов. Пять минут унижения и полное игнорирование патронами байка на пистолете. Шесть пуль в стену. Поняв, что вопрос наскоку не решается, Ахметов вызвал охранника. «Женя, можно одолжить твой пистолет?» Ошарашенный охранник в легком бронескафе Протянул оружие начальству. Начальство приставило пистолет к виску и трижды щелкнуло курком. Потом выпустило три патрона в стену. Снова попытка всадить пулю в голову. «Женя, ты ведь это тоже видишь?» «Ага». Охранник был в полной прострации. Ахметов вернул ему оружие. «Выстрели в меня, пожалуйста». «Не буду». «Если бы мы могли заглянуть под маску...» то увидели бы совершенно ошарашенное молодое лицо. Евгению явно было не по себе. «Хорошо. Выстрели мне в руку. Это приказ. Директива 7-9-6-0-решетка». Услышав прямой приказ, снимающий ответственность, и увидев на визоре соответствующую отметку, охранник тщательно нацелился на мягкие ткани руки и нажал на курок. «Осечка. Еще попытка. Снова осечка». Осмелев, Евгений навел пистолет на голову руководства и раз десять щелкнул. Передернул затвор, выбрасывая бракованный патрон, и снова сделал попытку выстрелить в руку. Тихие щелчки. В попытке хоть что-то понять, он навел пистолет уже на свой висок и спустил курок. Пистолет послушно выстрелил. Даже с близкого расстояния пуля не пробила шлем, но выстрел уверенно отправил охранника в нокаут. Устало вздохнув, Ахметов посетовал на тупость подчинённых, после чего достал из сейфа служебное оружие и сделал последнюю на сегодня попытку покончить с собой. Суперсовременное оружие, впрочем, её проигнорировало. Как может допустить осечку электронная схема, способная стрелять в любых условиях и практически чем угодно, была бы энергия в накопителях, Ахметов не знал. Такая вещь, как холостой выстрел или осечка — были для данного оружия невозможны чисто физически. Внутренний голос ехидно поинтересовался, возможно ли чисто физически выиграть в русскую рулетку с парабеллумом. Ахметов сдался. Проблему придется решать ему. Но для начала нужно позаботиться о подчиненном в отрубе. Ахметов нажал на кнопку селектора. «Анечка, вызовите, пожалуйста, медицинскую службу, и заодно ремонтников». Я тут тестировал одну технику управления вероятностями.